Трибунал. Три фигуры инквизиторов уселись в ряд на жесткую скамью большого трибунала. «Начнем, братья. Брат Дамициус, вы сегодня будете секретарем суда». Балахон слева качнул головой в знак согласия. «А брат Сестерца будет адвокатом дьявола». «Да, брат Ольпумус», — с усмешкой ответил инквизитор справа, поставивший рядом с собой переносную дыбу. «Хорошо, приступим. Эй, там введите первого обвиняемого перед инквизиторами появилась девушка розовая помада цветастая блузка расстегнута на две верхние пуговицы юбка чуть выше колен надеюсь я выражу общее мнение блудница без сомнения блудница брат домциус согласно кивнул скрипя пером по листу протокола мне возразить нечего брат сестерцей развил руками «Тут все очевидно, и адвокат может только промолчать». Председатель трибунала довольно улыбнулся. «Следующий!» Вторым оказался молодой человек в толстовке с капюшоном. Длинные волосы, немного красные глаза, на спине рюкзак с ноутбуком и мотком витой пары сбоку. «Я думаю, и тут ясен диагноз. Куритель сарацинского зелья. Не так ли, коллеги? Взгляните на эти полные крови глаза». «Возражаю», – подал голос адвокат. «Может быть, он просто плохо спал? Тем более третьего дня он помогал брату Домицеусу заносить переносную дыбу». «Глаза не могут лгать, брат, сестерцей, но помощь брату Домицеусу мы учтем как смягчающее обстоятельство». Все трое согласно закивали, и перо снова занесло приговор. «Кто еще?» Третьим был лысеющий мужчина с мохнатой собачкой на поводке. Инквизиторы помрачнили «Мерзкий еретик!» – не удержался брат Домициус, яростно ткнув мужчину пером. «Да, именно еретик. Может ли и добрый мирянин слушать в девять вечера дьявольскую музыку? Будет ли нормальный человек целоваться с собственной женой в лифте? Это явно указывает на блуд и растление. Обратите внимание на его тварь, она же гадит в подъезде!» «Возражаю!» – хрипло каркнул брат Сестерцей. «Как бы ни ужасна была его тварь, но она ни разу не была поймана за этим». «Не было согласился брат Ульпус. «Но посмотрите на ее ужасную морду. Она это явно замышляет. А замысленная есть такой же грех, как и исполненная». Собачка, увлеченная в страшном злодеянии, тоненько тявкнула. А мужчина улыбнулся. «Добрый день». Три старушки, сидявшие на скамейке перед подъездом, приветливо поздоровались в ответ. Улыбки сулили несчастному испанский сапожок, стальную деву и костер. Но тень большого трибунала уже таяла над ними запахом ладана. Пропали рясы, острое перо и свиток с приговором. И только сумка на колесиках все еще тщилась обратиться переносной дыбой.